Глава 12. Загадки лабиринта. Может, поговорим? Отстань. Я с трудом удержалась, чтобы не запустить подушкой в Рейну. Пристала, как колючка репейная, будто неясно, что не собираюсь ничего обсуждать ни с ней, ни с кем-то ещё. Как вернулись в спальню, спряталась под одеяло, уткнувшись лицом в стену. Демонстративно: "Нет меня тут". Келли, но вам придётся рассказать кому-то о лабиринте. «Иначе все останется на вашей с Ллойдом совести». «Что?» Я невольно повернулась. «Это что еще за заявление?» «Не понимаешь?» Рейна села на край моей постели и округлила глаза. «Никто не знает, с чем мы имеем дело. А вы ориентируетесь в треклятом лабиринте». «Подумаешь?» Я села, но одеяло не сбросила, так и осталась закутанной по шею. «Во сне у лабиринта ни входа, ни выхода, он никуда не ведет». Только коридоры и ловушки. Вот именно. Ловушки, Рейна ударила ладонью по кровати. Ты видел специалистов, которых пригласил лорд Тректор? Они сумели открыть портал. Будут пытаться снова и наверняка сделают, а дальше угодят в те самые ловушки, о которых не подозревают. Это нужно предотвратить, Келли. Вам с Лойдом. Вы знаете лабиринт, можете составить карту. Рейна смотрела пристально, а я молчала. Понимала, что она права, но скажи до Канвар Митадж, она поймёт. Не уверена. Мама поймёт, как же, особенно когда узнает, что я скрытничала столько лет. Келли, я умею хранить чужие секреты. Но это тот случай, когда молчать нельзя. Решите, кто из вас заговорит. Может, Лойд возьмёт удар на себя. Скажет, что он один гулял по лабиринту во сне. Но не затягивайте с этим. Либо вы признаетесь, либо это сделаю я. Хотелось закричать, что я ничего, абсолютно ничего не буду обсуждать с Лойдом, но я подавила эмоции. Ни к чему представать перед Рейной истеричкой. Она ведь дело говорит. Лабиринт полон ловушек, о которых знаем только мы я и Лойд. "Чтобы ему провалиться", прошептала, укладываясь и вновь и отворачиваясь к стене. Позади раздался смешок Рейны. Не моя забота, конечно. И я многого не знаю о ваших общих снах. Но Лойд явно не против общаться с тобой, Наиву. Ему плевать на твоё происхождение. Ты права. Это не твоя забота. Я накрылась с головой. Это оказался не последний трудный разговор в ближайшие пару часов. Стоило провалиться в сон, как я оказалась. Нет, не в лабиринте с Лойдом, а в овальном зале из малахитового камня с мамой. Она стояла в окружении пылающих свечей и смотрела устало, скрестив руки на груди. У меня заныло сердце. Как же мама переволновалась сегодня. Представить страшно, что испытала, узнав, что я угодила в портал, в который водили похищенных студентов. Прости, что вторгаюсь в сон и мешаю восстановить силы. На теневой переход нынче не подготовить, проговорила мама мягко. Рей, не пока ни к чему знать, что ты посещаешь иные измерения. Ты с кем-то там общаешься? Вот уж точно, подумала я, а вслух сказала. Я рада, что ты пришла. Мне хотелось встретиться и сказать, что я в порядке. Мне жаль, что так вышло. Мы пытались удержаться на ветер, оказался слишком мощным. Мама подошла ко мне и убрала с лица прядь ку волос. Что на самом деле произошло в лабиринте? От вопроса в лоб пробрала озноб. Что ответить правду? Это только её часть, но ну, какую? Калиста. Лойд Веллер тебя обидел? Ты поэтому плакала? О да, треклятые слёзы. Мама знает, что я никогда их не льью, как бы ни было тяжко. А тут ревела. Значит, стряслось нечто из ряда вон, иначе их не объяснишь. Келли, ты же помнишь, что можешь рассказать мне что угодно, да? Я кивнула и закрыла лицо ладонями. Стало стыдно. Мама могла избавиться от меня в младенчестве, отправить к людям, как и планировал Глен Клоуз, но не сделала этого. Она всю жизнь рискует ради моего будущего, даже сейчас, приведя меня на свой факультет, а я лгала ей целых 4 года ради заносчивого мальчишки. Прости, вырвалось с горестным всхлипом я. Мама отняла мои руки от лица и внимательно посмотрела в воспалённые глаза. "Говори, как есть", велела не строго, но требовательно. "Нет проблемы, которую я не смогла бы решить, особенно ради тебя". "Ради меня", прошептала я эхом. Чувство вины пронзало каждую клеточку. Я кое-что скрыла от тебя. Сама до конца не понимая почему. Это было безответственно и отвратительно, глупо. Дело в том, что слова ертелись на языке, но не желали произноситься. Пришлось заставить себя говорить. Я уже была в лабиринте раньше, во сне, с Лойдом Вейллером. Но я я не знала, что это был Лойд до сегодняшнего дня. В лабиринте? глухо переспросила мама. Во сне? И мне почудилось, что от её голоса повеяло могильным холодом. Мам, вырвалось у меня, когда она побледнела и сделала пару шагов назад. Но ледяной ларме точно не случайно смыла сильнейшей тенью. Быстро взяла себя в руки и приказала: "Рассказывай, Калиста. Всё. Без утайки. Сейчас не время для недомолвок". Я подчинилась. А что мне оставалось? Только признаваться и каяться, а ещё осознавать, что подвела маму, разочаровала её. Я говорила и говорила, глядя в пол, не смея посмотреть ей в глаза, страшась увидеть в них разочарование. Когда я закончила, мама взяла меня за подбородок и вынудила посмотреть на неё. Я вздрогнула. Разочарования на её лице не было, только сильная тревога. Я никогда не перестану любить тебя, Каллиста, что бы ты ни натворила, добавила мама с грустью. Но не стану лгать, мне горьстно, что ты скрывала столь важную часть своей жизни. А ещё жаль, что тем юношей оказался сын Сайруса. Я чуть снова не расплакалась, когда она заговорила о Лойде. Признаться это одно. Обсуждать личность Сокола совсем другое. Будто кинжал вонзается в сердце. Но проблемы сейчас не с Веллерием младшим, продолжила мама. А в лабиринте Вы не первые, кому он является в снах. Я знала девушку и юношу, которые, как и вы, встречались в лабиринте в теневом обличии. Для них это плохо кончилось. Почудилось, что потолок обрушился на голову. Как не первые, лабиринт уже впускал кого-то в снах? Ещё одну пару? Это кто-то из твоих студентов? спросила нервно. По телу прошла дрожь. Нет. Мама покачала головой и болезненно поморщилась. Это случилось давно. Той девушкой была моя двоюродная сестра. Сестра? изумилась я, ибо прежде мама никогда не упоминала о её существовании. Ты мне не рассказывала. Потому что это грустные воспоминания. Однако рассказать стоило. Тогда бы ты столько лет не скрывала проголки по лабиринту. Её звали Камила. Хана была старше на 2 года и жила с нами. Мать Камилы умерла рано, отец женился на Мачиха. Отношения не сложились, и мои родители забрали девочку на воспитание. Мы росли с ней вместе, потом делили спальню на факультете, были очень близки. Рассказывали друг другу секреты, она знала о твоём. Мама запнулась, вспомнив, как я ненавижу, когда она называет Глена Корнуэлла моим отцом. Камила знала, что я подружилась с парнем из семьи цветочных фей и виделась с ним в теневом измерении. Она же поведала мне свою заветную тайну. «О лабиринте и теневом юноше?» Мое сердце билось сильнее с каждым маминым словом. «Да, все как в вашем, Слойдам, случае. Сны, лабиринт, ловушки, невозможность поделиться личными сведениями». Я слушала рассказы Камилы и думала, как это прекрасно встреча с незнакомцем в загадочном месте. Такое происходит лишь с избранными. Но однажды случилось страшное. Камила не проснулась. Я снова сделала шаг назад. Как не не не проснулись? жёстко подтвердила мама. Камила Еюныш, которого она никогда бы не заподозрила спутником из сна, Рой, так его звали, всегда вёл себя очень скромно, казался обычным и даже скучным. Я мимоходом мысленно отметила, что это точно не наш случай. С Слойдом не заскучаешь. А мама продолжала. Их пытались разбудить и лечить, но они не просыпались, угасали с каждым днём, пока всё не закончилось. Мама смягчила слова: Но от этого правда не стало менее страшной, ведь закончилось, а сначала умерли. Никто так и не выяснил, что погубило Камилу и Роя. Мои рассказы о снах никто всерьёз не воспринял. Мало ли, что снилось юной студентке. Я и сама начала сомневаться в связи сновидений и трагедии. А теперь ты говоришь, что годами посещала тот же лабиринт, лабиринт, который оказался реальным местом. Что же делать? — спросила я горестно. — Для начала составить карту. Но лучше, чтобы ее нам с лордом-ректором передал Ллойд. А твое участие осталось тайной. Найди способ договориться с мальчишкой. Я понимаю, что тебе думать о нем тяжело не то, что общаться, но за тебя это никто не сделает, Калиста. А действовать необходимо. Я кивнула, понимая, что она права. — Обещаю, мама! Будет карта от Ллойда. Разумеется, сказать гораздо проще, чем реализовать. Утром я проснулась и осознала, что вряд ли в ближайшее время найду в себе силы заговорить с Ллойдом. Да и как? Подойти при всех? Это станет событием десятилетия. Сын ректора и фея, общающиеся на глазах толпы. Такое просто невозможно. Однако, как вскоре выяснилось, зря я так думала. Лойд плевать хотел на общественное мнение. Явился в столовую на завтрак и подсел за столик к нам с Рейной. Ты хорошо себя чувствуешь? изумлённо спросила соседка. А я уставилась в тарелку с овсяной кашей, приправленной вишнёвым джемом. Язык в буквальном смысле прилип к гортани, слово не вымолвить. В столовой повисла абсолютная тишина. Сотни взглядов приковывались к нам, удивлённых и злых. Поначалу большинство студентов решили, что Ллойд задумал пакость, но он взял меню и заказал блинчики с творогом, собираясь завтракать и не делать гадости. И это выглядело безумным, неприличным. «Вэллер!» — крикнул кто-то. «Ты ничего не перепутал!» Ллойд сделал пас, и над головами студентов пронеслись молнии, ударились в противоположную стену, и под девичий виск рассыпались разноцветными искрами. «Всем завтракать!» — приказал Ллойд. «И не сметь глазеть!» Студенты подчинились, не желая нарываться на неприятности, а Ллойд отрезал кусочек блинчика, прожевал его и заявил. «Тебе придется смириться с моим присутствием, дрозд. Я реальность — неотъемлемая часть твоей жизни, и никуда не денусь». В ушах загудело от гнева. Из головы напрочь вылетело, что Ллойд сам предоставил отличную возможность поговорить о карте лабиринта для его папеньки и моей матери. Я могла думать только о том, что он самодовольный мальчишка с раздутым самомнением. «Иди лесом, Ллойд Веллер!» От злости язык легко отклеился от гортани. «Если ты думаешь, что фея запрыгает от радости, что теневой маг счел ее ровней, ты глубоко заблуждаешься, и не смей называть меня дрозд!» «Но... проклятие!» Ллойд едва не взвыл, ибо я вскочила, и тарелка с недоеденной кашей приземлилась ему на грудь. Моими стараниями приземлилась само собой. Подсодражный вздох толпы студентов. Ты ненормальная, Рейна дыгнала меня лишь в коридоре. Я неслась так, будто 10 Ллойдов преследовали, хотя даже один единственный не рискнул. Мне удобно устраивать забеги, когда с тебя капают каша и джем. Не смей его защищать, велела я, шустро перебирая ногами. Могу не защищать, сердито бросила Рейна. Но он тебе явно не безразличен, раз так реагируешь. Что? Я развернулась, Ты глянула столь яростно, что девчонка попятилась. "Лойд мне совершенно безразличен, ясно? Ой, убеждай себя в чём угодно", Рейна устало махнула рукой. А пообщаться с ним всё равно придётся. "Вам нужно кое о чём договориться, ты забыла? Маги рискуют стать жертвами лабиринта, пока ты тут едой кидаешься". Я молчала, престыженная и правда ненормальная, повела себя как маленькая девочка, которую обидели другие дети. "Я поговорю с Ллойдом". Пообещала. «Как интересно! Второй раз он вряд ли к нам подсядет!» С этим было трудно спорить, но у меня родился план. Я не горела желанием его реализовывать, но необходимость понимала. Следовало стиснуть зубы и просто действовать. «Раз Ллойд хочет присутствовать в моей жизни, пусть принимает удар на себя и рассказывает, что годами путешествовал по лабиринту во сне, один путешествовал без меня». Однако, прежде чем настало время навестить Лойда и решить нашу проблему, пришлось пережить долгий день. Уроки выдались как никогда непростые. Заместитель декана Морган вызвал меня к доске и требовал применить теневую магию, доказать, что я не просто так сижу в его классе. В мои планы демонстрации нынче не входило. Я, конечно, сделала вид, что стараюсь, потом, потупив взгляд, выслушала тираду о своей никчёмности. Но в долгу не осталось. Наколдовала торчащие из стула лорда-заместителя гвоздь. Стоило морганы сесть, шум поднялся знатный. Меня никто, разумеется, не заподозрил, а урок закончился раньше времени. Второй заместитель декана Гарет тоже вспомнил о моём существовании. Слухи о безумстве Ллойда за завтраком и моём тоже быстро распространились по факультету. Гарет решил провести разъяснительную беседу. При всех половину занятия рассказывал, что феи для мужчин теней всё равно что деликатес. Причем деликатес сомнительный, но нередко притягательный, и если феи думают иначе, они дурочки. Мое терпение лопнуло, когда Гаррет заговорил о Джулии Корнуэлл, о глупышке феи, поплатившейся жизнью, чтобы родить меня. «Разве я подсела к Ллойду Веллеру? Вовсе нет, так что ему лекции читайте!» Гаррет ошикнул от неожиданности, никак не ожидая услышать мой голос. «Ты забываешься, фея!» Нет, лорд-заместитель. Я отлично помню, кто я и где нахожусь. Он скривился, не зная, что предпринять. Другую студентку мигом выставил бы из класса. Но выгонять меня означало подвергнуть риску. А это делать было строжайше запрещено приказом декана. "Доложу о твоём поведении, леди Армитадж", сладенько пообещал Гаррет. "Не сомневайся". В ответ я передёрнула плечами. "Пусть докладывает. Напугал". Не задалось и с третьим уроком. Леди Сорнс, как назло, начала новую тему. Полтора часа рассказывала, как два столетия назад тени враждовали со светлыми из-за семьи цветочных фей. Точнее, парня тени и девушки феи из-за их романа и того, что случилось дальше. А случилось убийство. Отец парня, узнав о неподходящей избраннице сына, избавился от неё и остался безнаказанным. Брат девицы решил покарать преступника, но в результате был убит сам. Отцы и дяди погибших собрали других светлых магов и атаковали особняк теней. Кровопролитие унесло немало жизней с обеих сторон. Я слушала историю, спиной ощущая пристальные взгляды студентов. Меня потряс рассказ леди Сорнс. В давно прочитанном мной учебнике не было ни слова о любви феи и тени, только о столкновении толпы магов, после которого суд принял закон, предполагающий смертную казнь за убийство тёмными светлых и наоборот. мол нечего проливать кровь на почве ненависти из-за цвета магии удивительно, что и среди цветочных фей замалчивалась история Изабеллы и Адриана, молодых влюблённых, для которых всё кончилось плохо. Хотите что-то уточнить о Дикорнуэл? спросила леди Сорнс, когда я подняла руку. Да. Что случилось с Адрианом Кроули после смерти Изабеллы Рис и штурма особняка? Студенты неодобрительно зашикали, а преподавательница развела руками. Боюсь, об этом история умалчивает. Упоминаний об Адриане нет ни в одном документе. Есть только версии, я бы назвала их легендами. По одной из них Адриан наложил на себя руки, по другой уехал в глушь и до старости прожил отшельником. Слова леди Сорнс продолжали звучать в ушах его после уроков. Я сама толком не понимала, почему история Изабеллы и Адриана так меня задела. Я же не рассматривала всерьёз роман с Лойдом Вейлером, не примеряла ситуацию на себя и всегда знала, что отношения феи и теней не приводили ни к чему хорошему, это не новость. И за примерами далеко ходить не надо, мои родители тому доказательство. И всё же, всё же история влюблённых не давала покоя. Я решила, что обязательно поищу в библиотеке подробности о самих Адриане и Изабелле. и их семьях. Вечером, почти уже ночью, я приступила к реализации плана, что касался Ллойда и карты лабиринта. «Не заговаривай со мной ближайший час», велела Рейни. Та вытаращила глаза и пришлось объясняться. «Нужно встретиться с Ллойдом. Делать это у всех на виду не собираюсь. Пошлю тень». «Ого!» Нянька по-мальчишески присвистнула. «Смело! Но можно было обойтись малой кровью, если б ты не кидалась». Да, да, Каш, и помню, перебил раздражённо. Но мы не ищем лёгких путей. Не пару дней назад ты сама не возражала отправить моего шпиона на разведку. Рейна примолкла, только глаза весело сверкнули, мол, я и сейчас не против. Дальнейшее было делом техники. Тень, как обычно, отделилась легко и рванула к мужскому блоку, держась ближе к стенам, чтобы не нарваться на неприятности. Коридоры пустовали, вокруг господствовала тишина. Лишь чуть слышно потрескивал огонь факелов. Я расслабилась, уверенная, что никого не встречу. И зря. Осторожнее, вдруг кто увидит. Кто? Студенты заперты по отсекам. Педагоги их закрывают и прячутся по норам, опасаются, что и их умыкнут. А ты не боишься? Нет. Ради встречи с тобой я готов на любой риск, ради жарких встреч. Как тебе не терпится? Подожди, пока доберёмся до укромного уголка. Наблюдая я за происходящим в собственном теле, а не через шпиона, меня бы точно вывернуло наизнанку от отвращения. Картина взору предстала ещё та. Обнимающиеся в коридоре заместитель декана Гарольд и Кларисс Монтгомери, девица, которая яблела вода из трубы во второй день на факультете, якобы случайно. Хватит, возмутилась Кларисс, убирая руки лорда-заместителя Стали. Не здесь же в самом деле идём? и потянула педагога, с которым они явно связывали близкие отношения, в сторону ближайшего зала. А я подумала, что Рейна сильно расстроится. Раз уж Гарет-то свидание с Клорис, значит, он поборол заклятие. В противном случае не лез бы к девчонке, не позорился. Но какой фрукт! Отношения со студентками строжайше запрещены. Узнает декан ему конец. Однако Гарет рискует. Не просто завёл роман с Клорис, а еще выводит ее по ночам, когда все учащиеся обязаны сидеть в заперти. С другой стороны, когда еще выводить дому сердца на тайное жаркое свидание? Не среди же бела дня, когда вокруг толпу возможных свидетелей? Оставался вопрос. Поведать о нарушении маме или сделать вид, что ничего не видела? Я ведь тоже нарушитель, обещала не бродить по замку тенью. А если промолчу, у меня будет отличный козырь против мерзавца Гаррета. Я решила отложить раздумья и заняться насущной проблемой. Предстояла встреча с Лойдом, а это куда серьёзнее, чем шашни лорда-заместителя со студенткой. Признаться, на подходе к мужскому блоку я струсила и чуть не повернула назад. Понадобилось неимоверное усилие воли, чтобы продолжить путь. Лойд жил в спальне один. Не спал, лежал на кровати с учебником по теории теневой магии для четвёртого курса. На моё появление точнее отделение шпиона от стены, отреагировал бурно, выругался, с трудом одержавшись, чтобы не запустить в меня книгой, не со зла, защиты ради. «Умеешь ты преподносить сюрпризы, дрозд!» — проворчал он, свешивая ноги с кровати. «Я же велела не называть меня так!» Ллойд легко узнал меня. Я нарочно предстала в собственном облике, в теневом, но распознать фигуру, прическу и форму школы фей не составляло труда. «Так привычнее!» — Ллойд передернул плечами. С чем пожаловала? Надо поговорить. Конечно, надо, мы. Ни слова, жёстко приказала я. Говорить буду я, ты слушать. Он посмотрел с некой обречённостью, но кивнул. Находись я перед ним в реальном теле, не факт, что смогла бы говорить спокойно. Разнервничалась бы или выкинула фортель, как утром в столовой. Общаться через шпионы было проще, будто это не совсем я. Есть проблема. Лабиринт он опасен. Маги, которых привёл твой отец, откроют портал снова и угодят в первую жиловушку. Этого нельзя допустить. Нужно составить карту, обозначить все коридоры, развилки, а самое главное опасные места. Эту карту передашь отцу или леди Армитаж. Скажешь, что бывал в лабиринте во сне один. Обо мне ни слова. Поймала хмурый взгляд Ллойда и добавила: "Я не боюсь, что о наших э прогулках узнают. Мне не привыкать к перешёптываниям и злым взглядам. Но если выяснится, что я связана с лабиринтом, обязательно найдутся умники, которые решат, что похищение моя их рук дело. К тому же, миру пока не стоит знать, что я владею теневой магией. Это вызовет море вопросов, на которые я не могу дать ответы. Хочешь подставить под удар меня одного? испутующе глядя спросил Лойд. Ты же в курсе, что меня видели ссорившимся с Эрикой накануне её исчезновения, самой первой жертвой. Так что я мигом стану главным подозреваемым. То есть ты отказываешься, спросила прямо. Не отказываюсь, но ой, только не смей торговаться и спрашивать, что тебе будет за геройство. Лойд скривился, с трудом сдерживая брань. Вообще-то я не собирался. Но ты уже напридумывала всего обо мне, составила исчерпывающий портрет и не желаешь допустить, что я реальный и от него отличаюсь. Кто бы говорил, горько усмехнулась я. Напомнишь твои слова о глупой фее. Лойд тяжело вздохнул. и выставил ладони вперёд. Ладно, не будем переходить на личности. Я лишь хотел сказать, что составлю карту и передам хоть отсу хоть леди де Кану, не проблема. Но не факт, что это поможет. Помнишь, что случилось в лабиринте в последний раз во сне? Я угодил в новую ловушку, которой раньше не было. Вдруг она не одна такая. Я судорожно вздохнула. А ведь точно, и как я забыла. Мы побывали в реальном лабиринте. возразила растерянно. Бегали по нему как угорелые. Все ловушки старые, известные. А если в следующий раз появятся новые? Я к тому, что риск остаётся. С картой он в любом случае меньше. Верно. Лойд небрежным движением убрал волосы с лба. Я нарисую карту дрост в ближайшее время, обещаю. А тебе никому не скажу ни слова. Не хочу, чтобы ты пострадала, пусть даже ты не готова в это поверить. Я кивнула и развернулась, чтобы уйти. Продолжать разговор не хотелось категорически, потому что Лой ошибался. Я вдруг осознала, что очень сильно хочу ему поверить. Поверить в то, что он всё же тот сокол, каким был 4 года во сне. Но я не могла себе этого позволить. Не могла дать слабину. Однако, стоило слиться со стеной, как я передумала и задала вопрос. Не об общем прошлом, О пропавшей девушке. Почему ты ссорился с Эрикой? Лойд возвёл глазак к потолку, мол, считаешь преступником, да? Они с подружкой Индирой цеплялись к Лорин, обвиняли в воровстве. Две пропавшие девушки обвиняли третью? переспросила я задачно. Если это совпадение, то совершенно невероятное. Не ищи связи. Я сам об этом много думал, но всё мимо. Просто Лорин была идеальной кандидаткой для обвинений. Пропало любимое колечко. Кто виноват? Девочка из бедной семьи, разумеется. К тому же, Дженни и Тимоти никак не связаны ни с двумя подружками злыми ни с Лорен. Мне ужасно хотелось спросить об отношениях Ллойда и Лорен, но я не посмела. Да и ночную беседу следовало заканчивать. Не тяни с картой, напомнила я и покинула спальню. Заскользила по коридорам назад, в общую с Рейной обитель, не собираясь нигде задерживаться. Лучше не нарываться на неприятности, однако, однако они сами меня подстерегали. Кто это у нас тут? прозвучало насмешливо. И не поймёшь, мужчине принадлежит голос или женщине. Я обернулась и увидела тень, ту, что у вилла Тимоти. Сгусток энергии, лишь отдалённо напоминающий фигуру мага, висел в воздухе и наслаждался моментом и моим замешательством. Хорошо еще, что, уйдя от Ллойда, я снова приняла бесформенный облик. На всякий случай, чтобы невольный свидетель моих путешествий по замку не признал цветочную фею. «Охотишься?» — спросила я с вызовом, немного придя в себя. «Именно», — подтвердила тень. «А ты путаешься под ногами». Она сделала паз теневыми руками, больше напоминающими искривленные ветви древних деревьев, и... Я с криком села на кровати в спальне. с ощущением, что меня избили. «Что?» — ко мне подскочила проснувшаяся Рейна. «Что случилось?» Похититель снова бродит по замку, проговорила с трудом. Болело все тело. И он или она только что уничтожил моего шпиона.